Глава восьмая. В начале нового столетия. Продолжение. В 1989 году парламентской фракции партии Зеленых в Бундестаге была выдвинута инициатива о выплатах компенсаций Остарбайтерам из Советского Союза. После неоправданно долгих проволочек, после мучительных дискуссий и колебаний в 1993 году было принято совместное постановление правительства и объединение предпринимателей ФРГ. В 1999 году в Германии был создан Федеральный фонд «Память, ответственность и будущее». Через год от имени государственных органов ФРГ начались выплаты компенсаций бывшим узникам концлагерей и гетто Остарбайтерам. Очевиден противоречивый характер германской компенсационной политики. Остаётся открытым вопрос, привела ли она к снятию конфликтов. Но бывших советских военнопленных не оказалось в списках получавших Весьма небольшие выплаты, многие посчитали их унизительными. В решении одной из высших немецких судебных инстанций было сказано «Пребывание в плену не дает права на материальную помощь». Круг равнодушия замкнулся. Что здесь сыграло основную роль? Инерция холодной войны, алчность известных германских фирм, казуистика немецких юристов, безразличие российских дипломатов, которые вели переговоры с властями ФРГ. Прошедшие через ад советские военнопленные оказались жертвами и заложниками двух тоталитарных диктатур и двух демократических режимов. Историческую несправедливость попыталась исправить немецкая общественная организация, в имени которой сопряжены знаки латиницы и кириллицы – Контакте-Контакты. В 90 году, когда интерес к нашей стране был в Германии всеобщим, в Берлине было основано общество «Германо-советские контакты». Инициаторами этого шага стали интеллектуалы, выступающие за активное партнерство России и Германии. Среди них художник Эберхард Радцвайт, педагог и общественная деятельница Хильде Шрам, историки Клаус Майер и Пётр Янг, евангелический пастор Манфред Рихтер. Деятельность общества стала органической частью движения германской общественности за альтернативную, негосударственную помощь забытым жертвам нацистской диктатуры. В уставе общества записано: что оно способствует укреплению толерантности в отношениях между народами, воспитанию в духе демократии и взаимопонимания. Эберхард Радзуайт так разъясняет свое кредо. Просвещение, толерантность и солидарность – это слоганы европейского гуманизма, они являются и движущей силой наших проектов. Сам мой год рождения, 1941, требовал от меня исторического просвещения. Немцы-россияне смогут находиться в честном партнерстве друг с другом, только если они будут откровенно говорить о начале, ходе, причинах и последствиях Второй мировой войны, не замалчивать их. Мы срочно нуждались в недогматичном историческом просвещении. По словам Радзу Вайта, началом деятельности общества стало 22 июня 1991 года, когда в главном концертном зале Берлина с большим успехом прошел мемориальный концерт 100 молодых музыкантов из Санкт-Петербурга исполнивших «Седьмую симфонию» Дмитрия Шостаковича. В 2002 году Эберхард Радзувайт и его соратница, режиссер балета Мария Шуберт были награждены медалью имени Карла фон Осетского, учрежденной Международной лигой прав человека. Радзувайт сказал на церемонии награждения, «Карл фон Осетский жив, пока жив пацифизм, разум и просвещение, как проявление европейского гуманизма. Я принимаю медаль имени Осетского» с надеждой на дальнейшее развитие импульсов диалога между Востоком и Западом в духе гуманизма. Я принимаю эту награду от имени всех, кто действует во имя этого идеала и придает гуманизму реальное содержание, сотрудничество и партнерство. 27 января 2004 года, в день 59-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, общество «Контакты-контакты» призвало к сбору средств для забытых жертв национал-социализма, которые не подпадали под законодательство в фонде «Память, ответственность и будущее». Было опубликовано обращение с призывом передать фонд помощи бывшим советским пленным дневную зарплату. Нечего рассчитывать на изменение закона и на увеличение средств фонда. Мы не видим никакой другой возможности, кроме развертывания гражданской инициативы, сбора средств, как дополнение заслуживающей уважения деятельности фонда. Мы концентрируемся на странах бывшего СССР, где особенно велики беды жертв нацистского режима. Мы обращаемся к политикам, к предпринимателям и профсоюзам, к ученым и работникам искусства, к пенсионерам, безработным и служащим, к рабочим и чиновникам. Время идет, люди стареют. В числе первых воззваний поддержали экс-президенты ФРГ Иоханнес Рау, СДПГ, и Рихард фон Вайтсзекер, ХДС, депутат Бундестага от партии демократического социализма Лотар Биски. Депутат Бундестага от СДПГ Гернат Эрлер, Лотар де Мезьер, бывший премьер-министр на последнем этапе существования ГДР. Профессор Рейнхард Рюруп, директор фонда «Топография террора». Ютта Лимбах, бывшая председательница Конституционного суда ФРГ. Ганс Йохен Фогель, СДПГ, руководитель объединения «Против забвения за демократию». Инициатором обращения, который газета «Зюддойче Назвала призывом о нескольких евро, которые трогают до слез. Была Хильде Шрам, представлявшая в городском собрании депутатов Берлина партию зеленых и являвшаяся вице-президентом столичного парламента. Она передала в помощь выжившим советским пленным полученную ей премию имени Мозеса Мендельсона. Для немцев фрау Шрам прежде всего дочь нацистского военного преступника Альберта Шпейера, искупающая грехи поколения приверженцев нацистского режима. Выступая в марте 2005 года по Баварскому радио, Хильда Шрам сказала, «Эти деньги были собраны теми немецкими гражданами, которые сами не очень-то богаты». Ведущим программы был задан вопрос, «Сколько времени вам понадобилось, чтобы вы открыли для себя тему принудительных рабочих и военнопленных в ее социальном и благотворительном измерении?» В ответ журналист услышал, «Я могу сказать, что с тех пор, как я выросла и работала, Я всегда находилась в противостоянии с нацистским прошлым. Это пронизывает всю мою жизнь. Груз преступлений прежнего поколения так тяжел, что это не поддается сознанию. Необходимо очень критично относиться к нашему нацистскому прошлому. Очень критично. И это прозвучало как обещание. Мы будем работать дальше. Я буду действовать с полной отдачей моих сил и моей энергии. Через два месяца, в день 60-й годовщины капитуляции нацистского рейха. Хильдешрам заявила, «Мы часть этого общества, и большинство из нас чересчур поздно стыдливо обратилось к тому, чтобы привлечь внимание к бывшим советским пленным. Так будем вместе делать то немногое, что мы можем». Для профессора Клауса Майера, долгие годы являвшегося председателем контактов, благородная деятельность общества стала продолжением собственной биографии. 21 апреля 45 года, во время ожесточенных боев за Берлин, Я попал в советский плен. Эта дата и сопутствующие ей обстоятельства имели для моей последующей жизни огромное значение. Сегодня, по прошествии полувека, я оглядываюсь назад, теперь как историк. Предметом этого взгляда в прошлое являюсь я сам. К дню моего пленения я только что отметил свой семнадцатый день рождения. Плен явился для меня и моих молодых товарищей сильным шоком, ведь к подобной ситуации мы были совершенно не подготовлены а уж о России и русских мы вообще ничего не знали. Неотъемлемая часть моих воспоминаний — это отношения с советскими людьми. Медсестра, в лютую стужу каждое утро стоявшая у ворот лагеря и освобождавшая от работы тех, у кого не было теплой одежды. Или врач-еврей в больнице, спасший жизнь не одному немцу, хотя они и пришли как враги. И, наконец, пожилая женщина, которая во время обеденного перерыва на вокзале в Ольске застенчиво протягивала нам соленые огурцы из своего ведра. Для нас это был настоящий пир. Позже, перед тем, как отойти, она подошла и перекрестилась перед каждым из нас. Русь-матушка, встреченная мною в эпоху позднего сталинизма в 46-м году на Волге. Когда сегодня, через 50 лет после моего пленения, я пытаюсь подвести итоги, то обнаруживаю, что пребывание в плену — повернула всю мою жизнь в совершенно в другое русло и определила мой профессиональный путь. Пережитое в молодость в России не отпускало меня и после возвращения в Германию. У меня был выбор – вытеснить из памяти мою украденную юность и никогда более не думать о Советском Союзе, или же проанализировать все пережитое и таким образом привнести некое биографическое равновесие. Я выбрал второй, неизмеримо более тяжелый путь. Как сказано в начале, на этот трудный путь я и оглядываюсь сегодня. Я завязал продолжительные контакты с русскими коллегами, прежде всего в Санкт-Петербурге. Со временем эти контакты переросли в прочную дружбу». Призывы к солидарности были опубликованы и другими бывшими немецкими солдатами, находившимися в плену в Советском Союзе. Это была акция гражданского мужества, проникнутая гуманизмом, добром и милосердием. Рудольф Ф. Я хочу выразить вам моё глубокое уважение и радость за то, что вы делаете для бывших советских военнопленных. Я сам вырос недалеко от лагеря военнопленных Шталаг 7А возле города Маусбург на реке Изер. Я видел, как плохо обращались с советскими военнопленными по сравнению с пленными других держав-союзников. А в 17 лет я был солдатом полка при Верховном командовании Вермахта в Берлине, был ранен в последних боях за Берлин, недалеко от Вайсензее. Я наткнулся на двух советских солдат. Подняв свой автомат, они закричали «Стой, камрад, стой!». С юношеской легкомысленностью я рванул в лес петля как заяц, но они не выстрелили. Это было истинное чудо. Я бы многое отдал за то, чтобы с ними познакомиться. Дитер А. Мой отец воевал на фронте в России в обеих мировых войнах. Я вырос между двумя войнами с его рассказами об огромной, прекрасной стране и достойных любви и уважения людях. В дни конца света 45-го года в нашей деревне ночевала большая колонна советских военнопленных, которые гнали куда-то пешком. На огороженном лугу их набилось столько, что они не могли даже сесть. Из любопытства мы, дети, подкрались к ограде и услышали умоляющие голоса, тихо повторявшие на ломаном немецком «Хлеба, пожалуйста, хлеба!» Никогда до этого и после того я не видел таких изголодавшихся людей. Моя мать взяла весь имевшийся в доме хлеб, разрезала на куски и показала, как мы можем подкрасться еще ближе. Мы подкрались и тихонько перебросили весь хлеб через забор. На той стороне не раздалось ни звука. Мое пожертвование значительно превосходит сумму, которую я первоначально хотел пожертвовать. Я хотел сделать себе рождественский подарок, но я рад, что этими деньгами вы сможете кому-то по-настоящему помочь. Вальтер Л Я с большим интересом прочитал статью «Несколько евро», которая трогает до слез о вашей благословенной деятельности. Бывшие советские военнопленные относятся к людям, больше всех пострадавшим от фашизма. То, что благодаря вашей работе появилась возможность хотя бы немного помочь им, наполняет меня радостью. Когда в начале января 1945 года меня и мою мать эвакуировали из родного города, нашу повозку, на которой ехали мы с нашими немногими пожитками – сопровождал советский военнопленный. От долгой езды и лютому холоду я замерз и горько плакал. И тут военнопленный в своих открытых деревянных башмаках и жалких лохмотьях схватил мои закоченевшие руки, растер их и утешающе заговорил со мной на своем непонятном для меня языке. Этот случай я не забуду никогда. Мой отец до октября 46-го года был в советском плену и работал до полного морального и физического истощения на шахте в Запорожье. Но на судьбу он никогда не жаловался, напротив, его глубоко возмущало то, что немцы причинили людям на Украине и в Белоруссии. В полной благодарности рассказывал он мне об одной русской женщине-докторе, которой он был обязан своим освобождением из плена и, таким образом, своей жизнью. «Я хочу поддержать вашу работу скромным пожертвованием. Возможно, оно поможет кому-нибудь из несчастных бывших военнопленных». Ильза Траут Липхарт, дочь коменданта лагеря для советских военнопленных, находившегося на территории Польши, разыскала двух бывших узников этого лагеря и ежемесячно помогает им из своих личных средств. В распоряжение руководства общества Контакты Контакты были переданы адреса тех бывших пленных, кому было отказано в заслуженной компенсации за арабский труд. Для них-то и собирались в ФРГ добровольные пожертвования. Более чем 5000 бывших советских пленных Гражданам России, Украины, Белоруссии, Армении были направлены переводы по 300 евро. Суммы по германским меркам очень небольшие, но пришедшиеся как нельзя кстати пожилым и больным людям, живущим в тяжких условиях. В 2003 году было собрано 32 640 евро, в 2004м 148 610 евро, в январе-октябре 2008 217 евро. Всего же По октябрю 2008 года один миллион семьсот тысяч семьсот евро. Руководители общества обратились к последним свидетелям преступлений нацизма с просьбой рассказать о себе, мучениях, плены и нынешней своей жизни. В письме, подписанном Шрам и Радзувайтом, говорилось: «Лично мы не знаем друг друга, и нам известно только об одном событии в вашей долгой жизни. Оно произошло более 60 лет тому назад, но оставило тяжкий след.» о котором нельзя забыть ни на вашей родине, ни в Германии. Больше трех миллионов советских военнослужащих, плененных германским вермахтом, были убиты или умерли от голода за колючей проволокой. Только жертву евреев, 6 миллионов убитых, можно сопоставить с вашей жертвой. В обозримом времени вы получите через банк 300 евро от имени общества «Контакты-контакты». Эти деньги собраны гражданами нашей страны для бывших советских военнопленных. Некоторые бывшие немецкие солдаты участвовали в сборе пожертвований, потому что они хотели внести свой вклад в дело примирения. Небольшая сумма, которую мы можем прислать вам из Германии, есть выражение стыда за причиненные несправедливости и знак нашего уважения перед вами. Мир утверждается там, где люди хотят понимать друг друга вопреки государственным границам. Поэтому как можно больше немцев, прежде всего представители молодежи, должны познакомиться с воспоминаниями бывших советских пленных, с их суждениями о современности. Каждое письмо из России – важный документ. Мы были бы очень рады, если бы вы в своем письме рассказали нам о вашем пребывании в плену, о вашем возвращении на родину и о вашей сегодняшней ситуации. За относительно короткий срок было получено больше 5000 писем бывших советских пленных, незаменимых свидетельств об особых пластах военного и послевоенного времен. В 2007 году с предисловием Хильдешрама и Эберхарта Радзувайта в Берлине был опубликован сборник «Я этого никогда не забуду», в который вошли 60 посланий, в немецких переводах, малые талика присланных, больше половины из России, остальные из Украины и Белоруссии. Письма, пришедшие из различных регионов бывшего СССР, очень разница по стилю и объему от неполного тетрадного листка до многостраничных воспоминаний, обделенных судьбой ветеранов. География – от Бреста до Сахалина, от Краснодара до Норильска. Письма, не вошедшие в сборник, в оригинале, на русском и украинском языках, с сохранением стилистики и эпистолярных источников, размещены на сайте общества. Каждую пятницу Радзувайт публикует там, нередко со своими комментариями, вновь поступающие письма бывших советских пленных. В письмах нет шаблонных оборотов, которые нередко можно услышать на встречах нашей молодежи с утвержденными ветеранами. Возраст авторов писем далеко за 80, а кому и за 90. Все чаще можно прочитать «Наш дедушка или прадедушка скончался» или «Ослеп» или «Не может писать, потому что руки дрожат». В большинстве случаев старики выговариваются впервые в письмах. Такое нечасто можно прочитать или услышать. Разумеется. Бывшие пленные, обращаясь к Эберхарду Радзувайту и Хельде Шрам, выражают искреннюю благодарность за материальную поддержку со стороны незнакомых граждан враждебного в прошлом государства. Александр Антонов «Здравствуйте, вся Германия! Я поздоровался со всей Германией, потому что эти люди помогли, собрали помощь нам, пленным русским. Когда я деньги получал, спросил у кассира, много ли нас в районе. Она мне ответила, что я один в районе. Остальные ушли в иной мир». Майкола Кузьменко. Когда я получил ваше письмо, у меня появились на глазах слезы. Я сразу подумал. Неужели в далекой Германии через 60 лет нашлись люди, которые хотят хоть чем-нибудь помочь? Мне даже не верится. Это возможно только с Господнего благословения. Иван Клюй. Ваше письмо принесло отраду в мое сердце. Яков Бурлаков. Благодарю вас за внимание и заботу о нас, бывших. Николай Ёлкин. Благодарю вас от имени тех, кто еще жив, и от имени тех, кто уже не может слышать ваших извинений. Я никому не рассказываю о моих переживаниях и унижениях. Я храню их в моем сердце. Внучка от имени умершего Михаила Колобаева. Он был очень рад тому, что его больше не считают изменником родины, как это было в те годы. Родные умершего Бориса Сазонова. Мы, русские, умеем помнить хорошее. Михаил Абрамович. Спасибо за то, что в Германии есть люди, которым не безразличны судьбы бывших военнопленных. Жалко только, что не извлечено никаких уроков из трагедий, которые пережили наши народы. Но главное — ощущение простого человеческого внимания к себе, которого они были лишены всю свою жизнь от молодости до старости, и то, о чем они не могли промолчать — не заживающие раны, обиды на собственную страну. Мы не стыдны за наши власти. Мы выиграли эту проклятую войну. Напряженно трудились после войны. А теперь вынуждены просить помощи у тех, кого мы победили, Дмитрий Дмитренко. Годы мои улетели вместе с журавлями. После себя оставили лишь пятна страданий. Иван Жулинский В каждом письме содержится свидетельство дикой пытки голодом, который подвергали немцы советских пленных. Вот что неизгладимо врезалось в память Максима Тебенко. Лагерь представлял собой окруженное колючей проволокой пространство под открытым небом. Мы голодали. Иногда привозили немного зерна из грузовика сваливали на землю. Голодные пленные дрались друг с другом, немало людей погибло. Немцы-охранники цинично потешались над этим трагическим действом. Нельзя оставаться равнодушным, когда читаешь в письмах о бесчеловечном обращении захватчиков с пленными. Иван Ткаченко, побывавший в пресловутом лагере Штукинброк, вспоминает. «Это был ад, это был страшный суд». Иван Бабушкин. Это был настоящий ад. Голод, избиения, поиски евреев и комиссаров, их исчезновение. Владимир Никифоров, привезенный в Ной Бранденбург осенью 1941 года. Вдоль всего пути от вокзала до лагеря по обеим сторонам стояли охранники с собаками. Нас расставили в ряды потроя, и мы двинулись. Как только мы подошли к солдатам, они стали нас приветствовать по-своему, прикладами и кулаками, натравливанием собак. Многие в этот день были забиты до смерти. Из письма Владимира Маргевского. «Немцы, взрослые и дети, бросали в нас камнями и считали нас животными. На нас приходили смотреть, как в зоопарк». Михаил Леонтьев. «Немцы не считали нас за людей, бросили нас за колючую проволоку и оставили умирать под открытым небом. До сего мне непонятно, до каких пределов один человек может унижать другого». Тем удивительней читать слова Дмитрия Дмитриенко. Я мог бы рассказать о многих ужасных вещах, но в моем сердце нет ни капли ненависти, потому что простые немцы в этом не виновны. В океане варварства Третьего Рейха все же существовали островки добра и милосердия. К обществу контакты-контакты обращается Николай Бондарев, один из тех, кому помогает Ильза Траут Липхарт. Меня до глубины души взволновали слова этой немецкой женщины о ее сочувствии, раскаяние и прощение перед советскими военнопленными за преступления нацистов во время войны. Я иногда перечитываю ее письма, и прочитанное меня утешает и успокаивает. Василий Лесняк. Сейчас, когда я пишу это письмо, я вспоминаю случай, когда мне, грязному военнопленному, уставшему от работы, немецкий мальчик дал кусок хлеба. И Мануил Сосин, узник лагеря Блесселения Хайгер Гессен называет в письме имена помогавших ему немецких граждан. Альберт, Карл, Пауль, Гуго, мастер Линдберг, повар Эвальд. По просьбе Павла Бондаренко сотрудникам общества удалось отыскать немецкого врача Лазарета, который спас пленному жизнь и запомнил своего пациента, Пауля с Украины. Георгий Олеференко пишет в Берлин. «Конвойный офицер дал буханку хлеба. Он заметил, что я похож на его младшего брата который также воевал на Восточном фронте. Фамилия этого офицера — Опель. Я хотел бы поблагодарить Опеля или его родственников за гуманность, за все то хорошее, что он для меня сделал. К немецкому народу у меня никакой ненависти нет. Поразительная история спасения Хоны Айзенштейна. Мне представляется невероятным, что в Центральной Германии, затем в Ружской области и в лагере были люди, которые знали, что рядом с ними находится еврей — и хранили об этом молчание. И это были немцы. Давид Додин. В канцелярию вошел рыжий немец и сказал, что Давид оказался евреем. Встает унтер-офицер, врач Ланге, и кричит на него. «Смирно! Если где-нибудь повторишь, я тебя отправлю подальше!» И выгнал его. Знали, что я еврей. Обер Фельдфебель, фамилию не помню, обер Ефрейтер Мюллер, Ефрейтер Ландман и солдат Кауч. Деятельность общества Контакты-Контакты не сводится к проекту по оказанию материальной помощи и организации переписки с бывшими военнопленными. Среди проектов общества поездки в Германию ветеранов войны из стран СНГ, помощь узникам гетто, встречи деятелей искусств, школьников, помощь жертвам Чернобыля и детям, больным лейкемией. В мае 2006 года в ФРГ были приглашены 11 бывших пленных из Армении, Украины, Беларуси и России. Вот что рассказал об этой поездке Анатолий Деревенец. Честно говоря, я не знал, как встретят таких, как я в Германии, в стране, с которой моя родина четыре года отчаянно сражалась и которая причинила людям много зла и страданий. К счастью, опасения мои не оправдались. За время пребывания в Берлине со стороны бывших наших врагов мы видели дружеское участие и сочувствие, и еще твердую уверенность, что ужасы прошлого никогда больше не повторятся. Это была уже другая Германия. Огромное впечатление произвело на нас то, как тысячи берлинцев в дождливый вечер стояли на улице, поминая со свечами жертвы прошедшей войны и нацистского правления.